Но вы ничего, ничего не переменились, восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. Садитесь, садитесь, князь. 6 лет. Целых 6 лет не видались и ни одного письма. даже не строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, мон-шар-пранс! Ну, чаю, чаю, ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю! Благодарю, благодарю! Виноват, шепелявит князь. Мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но это делает как будто по моде. Виноват! И представьте себе, ещё прошлого года непременно хотел сюда ехать, прибавляет он, ларнируя комнату. Да не пугали, тут, говорят, холера была. Нет, князь, у нас не было холеры, говорит Мария Александровна. Здесь был скотский пойдёж, дядюшка, вставляет Мозгликов, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом. «Ну да, Скотский, пойдешь или что-то в этом роде, я и остался. Ну как ваш муж, моя милая Анна Николаевна, все по своей прокурорской части?» «Нет, князь, — говорит Марья Александровна, немного заикаясь, — мой муж не прокурор. Бьюсь об заклад, что дядешка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову, вскрикивает догадливый мозгляков, но тотчас похватывается, замечая, что и без этих пояснений Марию Александровну как будто всё покоробило. Ну да, да, а ну Николаевну, и... я всё забываю. Ну да, Антиповну, именно.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 «Представьте себе, а я именно полагал, что вы-то и есть, как ее, ну да, Анна Васильевна, садилисьи, это восхитительно. Значит, я не туда заехал, а я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне». «Це шармон! Это очаровательно! Впрочем, это со мной часто случается, я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всем доволен, что бы ни случилось. Так вы не Настасья Васильевна? Это интересно!»